Босс подъехал к центру здоровья на Лобриу, припарковал машину на парковочной площадке для посетителей и вылез из своего мустанга. Дом для престарелых казался тёмным и нежилым. Только в нескольких окнах верхнего этажа за шторами горел свет. Босс взглянул на часы, было только 9:50 и направился к стеклянным дверям холла. Шагая к дому, босс чувствовал, как сильно бьётся сердце. В глубине души, закончив чтение папки с делом тридцатилетней давности, он всегда знал, что когда-нибудь войдёт в это здание и сейчас увидит человека, который, как он считал, убил его мать, а потом использовал своё влияние и связи, чтобы ускользнуть от правосудия. Для Босха Контлин являлся символом всего того, чего он сам никогда не имел: власти, денег, положения в обществе. Хотя люди, с которыми он встречался, расследуя это дело, говорили о Конкли не только хорошее, Боск знал, что в душе этого хорошего человека кроется некая мрачная тайна. С каждым шагом по направлению к дому для престарелых в нём всё сильнее разгоралась злоба. За стеклянными дверями холла сидел за столом, облачённый в униформу охранник и разгадывал кроссворд, вырванный из воскресного журнала Sandy Times Magazine. Возможно, он с воскресений его и разгадывал. Заметив Босха, охранник посмотрел на него так, словно ожидал его визита. "Я Монти Ким", представился Босх. "Меня ждёт один из ваших жильцов, его зовут Арну Конклен". "Знаю, он уже звонил мне на пост". Охранник посмотрел в лежавшую перед ним книгу посещений, пододвинул её к Босху и, вручив ему авторучку, произнёс: "Давненько к нему никто не захаживал. Распишитесь здесь, пожалуйста". Он наверху в 907. -м. Босх расписался и положил ручку на стол. Познаватель, однако, сказала охраннику: "У нас посещение обычно до 9". "И что из этого? Вы намекаете на то, чтобы я удалился?" "Отлично". Босх поднял с пола и продемонстрировал охраннику свой портфель. "В таком случае завтра мистеру Конклину придётся самому добираться на своём инвалидном кресле до моего офиса, чтобы забрать эти бумаги". Я, между прочим, специально сюда приехал, чтобы к завести. Но если вы меня не пропустите, я как-нибудь переживу. А вот мистер Уконклину это наверняка не понравится. Ох, ох, как вы однако раскипятились, приятель. Я просто заметил, что вы познаваться приехали, но вы не дали мне закончить. Я вообще не собирался вас задерживать. Никаких проблем, проходите. Мистер Конклин очень просил вас пропустить, а у нас, слава богу, не тюрьма. Я хотел лишь сказать, что все прочие посетители уже ушли. Нашим подопечным знать ли пора спать? Поэтому старайтесь вести себя потише, не повышайте голос. Так вы и говорите, 907? Совершенно верно. Я позвоню мистеру Конклину и скажу, что вы поднимаетесь. Благодарю. Босс прошёл мимо охранника к лифтам. Следующие секунду и охранник, и диалог с ним были забыты. Теперь мысли Босха занимали только одно дело, только один человек. Лифт двигался с такой же скоростью, что и обитатели этого дома. Когда кабинка наконец остановилась на девятом этаже, Босх, покинув её, прошёл мимо опустующего медицинского поста. А, По видимо, дежурившая там сестра отправилась проведать кого-то из своих подопечных. Сначала Босх двинулся через холл в неверном направлении, Но потом вернулся и свернул в нужный ему коридор. Линолеум на полу и краска на стенах были свежими, но даже в таких дорогих учреждениях избавиться от запаха мочи и дезинфекции не представлялось возможным. Как невозможно было избавиться от тягостного чувства, будто ты идёшь по тюремному коридору, а двери ведут в камеры, где находятся заключённые. Дойдя до номера 907, Бос остановился, перевёл дух и постучал. Тихий голос предложил ему войти. Это был скорее шелест, нежели шёпот. Босх не был готов к тому, что увидел в комнате. Здесь царил полумрак. горела только лампочка возле головы кровати. На постели полу лежал обложенный подушками старец с книгой в тонких почти прозрачных пальцах. На носу у него красовались очки с сильными линзами. Однако более всего Босха поразило Что под одеялом обозначалась только половина тела. Ниже бёдер поверхность оставалась плоской, как стол. У этого человека не было ног. Словно в подтверждение этого, рядом с кроватью стояло инвалидное кресло на колёсах с наброшенным на сиденье пледом, из-под которого торчали обтянутые брюками ноги и обутые в мокасины ступни, покоившиеся на металлической подставке внизу. Как будто лежавший на кровати человек оставил свои нижние конечности в кресле. Должно быть смущение, явно обозначилось у Боско на лице, поскольку комментарий не заставил себя ждать. Это протезы, прошелестел человек на постели. Я лишился ног из-за диабета. От меня прежнего мало что осталось, за исключением старьковского Чстислава. Вот приобрёл себе искусственные ноги для, так сказать, появлений на публике. Босх подошёл ближе к свету. Тонкая бледная кожа, обтягивавшая лоб и скулы старика, имела желтоватый оттенок и напоминала изнанку сорванных со стены старых обоев. Глубоко посаженные глаза почти полностью скрывались под надбровными дугами этого похожего на череп лица. Остатки волос за ушами напоминали пух одуванчика. От пергаментной, покрытой старческими пятнами кожей, на худых руках змеились голубоватые, похожие на дождевых червей вены. Бозг понимал, что смерть уже занесла над этим человеком свою отточенную косу. Он был скорее мёртв, чем жив. Конклин положил книгу на столик у кровати. Видно было, что даже самые простые движения давались ему с трудом. Бозг взглянул на обложку, Книга называлась Неоновый дождь. Тайны, секреты, загадки, пробормотал Конклин, откашлевшись. В последнее время увлекаешься такого рода литературой. С годами научился ценить художественные стили, жанры и писательский труд. Раньше я об этом как-то не задумывался. Да и вообще читал мало, всё времени не хватало. Не отмалчивайтесь, Монти. Говорите, с чем пришли. Вам нечего меня опасаться. Я давно уже беспомощный, безвредный старик. Бозг сделал ещё один шаг к кровати, и свет упал на его лицо. Воденистые глаза Конклина некоторое время исследовали его черты, а затем во взгляде промелькнула тень подозрения. Он понял, что перед ним не Монти Ким. Хотя имел плохое зрение и много лет его не видел, и Бозг сразу же это заметил. Я пришёл вместо Монти, прошептал Боск. Конклин слегка повернул голову, и Боск заметил, что он смотрит на кнопку экстренной помощи, находившуюся на столике у кровати. Потом Конклин, по-видимому, осознав, что ему не позволит до неё дотянуться, или у него просто не хватит для этого сил, снова взглянул на Боска. В таком случае, кто вы? Человек, который разгадывает тайны. Вы детектив? Да, меня зовут Гари Боск. Я хочу задать вам несколько вопросов о а... Неожиданно Боск запнулся. В лице Конглина что-то изменилось, то ли он испугался, то ли понял, с какой миссией к нему пришли. Но когда он посмотрел Боску в глаза, последний вдруг осознал, что старик улыбается. Ироним, бог, прошептал Конклен. Парнишка, которого назвали в честь художника. Боск неуверенно кивнул. Он был поражён не меньше, чем его собеседник секунду назад. Откуда вы знаете? Я кое-что знаю о вас. От кого? От вашей матери. Она рассказывала мне о том, каким особенным именем вас наградила. Я любил вашу мать. Услышанное было подобно неожиданному удару в грудь тупым тяжёлым предметом. У Босха перехватило дыхание, голова закружилась, и пытаясь сохранить равновесие, он ухватился за спинку кровати. Вам плохо? Присядьте. Скорее присядьте. Конклинд дрожащей рукой указал Босху на постель. Когда тот сел, старик удовлетворенно кивнул. Нет, вскочил Бос. Вы использовали её, а потом убили. И заплатили своим людям, чтобы они прикрыли это дело. Вот почему я сюда пришёл. Я хочу узнать правду и услышать её из ваших уст. Но слушать всякую чушь, будто вы её любили, я не намерен. Вы лжец. В глазах у Конклина появилось беспомощное выражение. Он отвернулся от Босха, устремив невидящий взгляд в темноту комнаты. Я не знаю правды. Наконец произнёс он тихим голосом, напоминавшим шелест сухой листвы по асфальту. Но я в ответе за случившиеся. Поэтому можно назвать меня убийцей. Но единственное, что я знаю наверняка, так это то, что я её любил. Вы можете сколько угодно называть меня лжецом, но я сказал вам правду. Если вы поверите мне, Это скрасит последние дни моей жизни. Бозг почти не сознавал того, что говорил ему Конклен. Она была с вами в ту ночь в Хенкук-парк. Да, была. Что там случилось? Что вы с ней сделали? Я убил её своими словами, поступками. Чтобы понять это, мне понадобилось много лет. Босс подошёл к изголовью постели и всей своей массой навис над Конклином. Ему хотелось схватить его за шею ворот и трясти до тех пор, пока к старику не вернётся чувство реальности, и он не перестанет молотить в здор. Но проделать подобное с Арно Конклином было бы рискованно. Судя по виду, он мог рассыпаться на части в любую минуту. О чём это вы говорите? Посмотрите на меня. О чём вы? Контин повернул голову на тощей шее, взглянул на него и мрачно кивнул. "В тот вечер мы строили планы. Марджери и я. Я влюбился в неё вопреки здравому смыслу и всему тому, что они говорили, и мы собирались пожениться. Мы уже всё обдумали, в частности, хотели забрать вас из приюта. У нас было много разных планов. Мы в тот вечер их обсуждали и были так счастливы, что даже плакали. На следующий день была суббота. Я решил немедленно ехать в Лас-Вегас, сесть в машину и гнать всю ночь напролёт, пока мы не передумали или кто-то другой не разрушил наших планов. Она согласилась со мной и поехала домой, чтобы собрать вещи. И не вернулась. Вот, значит, какую историю вы сплели. Вы ждали меня и после того, как она уехала, я сделал один звонок. Но этого оказалось достаточно. Я позвонил своему лучшему другу, чтобы сообщить ему новость о нашем бракосочетании и попросить стать свидетелем со стороны жениха на моей свадьбе. Я хотел, чтобы он поехал с нами в Лас-Вегас. И знаете, что он мне ответил? Отказался быть моим свидетелем. Сказал, что если я женюсь на этой женщине, моя карьера рухнет. Он сказал, что не позволит мне совершить подобную глупость, что у него на мой счёт грандиозные планы. Это был Гордон Митчелл. Конклен печально кивнул. Вы значит утверждаете, что её убил Миттль? Но вы тогда ничего об этом не знали? Тогда я об этом не знал. Конклен посмотрел на свои лежавшие поверх одеяла исхудавшие руки и судорожно сжал их в кулаки. И руки, и кулаки были слабыми и беспомощными. Боск наблюдал за ним, скрывая с недавшие его чувства. Я не понимал этого на протяжении многих лет. Подумать такое означало бы нарушить все мыслимые представления о чести, порядочности и дружбе. Кроме того, я слишком много думал в то время о себе. Я был трусом, заботившимся только о том, как бы из всего этого выпутаться. Босх плохо слушал Конплина и часто терял нить его рассуждений. К тому же, как ему показалось, Конклин говорил вовсе не для него. Временами у Гарри складывалось ощущение, что старик самому себе рассказывал придуманную им сказку. Неожиданно Конклин прервал своё повествование и посмотрел на детектива. "А я знал, что в один прекрасный день вы ко мне явитесь". Как вам могла прийти в голову такая мысль? Да уж могла. Я знал, что вам не всё равно, как умерла ваша мать. Возможно, всем на свете было на это наплевать, но только не вам, ведь вы её сын. Расскажите, что произошло в ту ночь, вплоть до мельчайших деталей. Тогда принесите мне воды. У меня пересохло в горле. На бюро стоит стакан, а фонтанчик с питьевой водой в коридоре. Только не спускайте воду слишком долго, а то она становится очень уж холодной. У меня же от холодной воды ломит зубы. Босс посмотрел на стоявший на бюро стакан, а потом на Конклина. Он вдруг ужаснулся абсурдной, в общем-то, мысли, что если выйдет из комнаты хотя бы на минуту, Конклин умрёт и унесёт с собой в могилу тайну смерти его матери. Идите. Ничего со мной не случится. В любом случае я никуда отсюда не уйду. Босх посмотрел на кнопку экстренной помощи, и Конклин снова будто прочитал его мысли. Я ближе к аду, чем к краю за то, что содеял, и за своё молчание. Мне просто необходимо рассказать вам эту историю. Думается, вы выслушаете мою исповедь с большим вниманием, нежели любой священник?